Глава 7. Почему-то стало больно, словно в сердце кольнули иглой. Я так упорно пялилась на него несколько секунд, что успела рассмотреть и сине черные волосы стального цвета глаза, в которых сверкала ярость, когда он смотрел в мою сторону. Волевой подбородок, ярко выраженные скулы, красивые губы и прямой нос. Красивый не значит благородный. Остальную компанию рассмотреть не успела, но видела там не только парней, но и девушек. Попыталась отзеркалить пренебрежительный взгляд, мысленно обозвав их высокородными придурками, отвернулась. Пусть смеются. Как бы я ни убеждала себя, что справлюсь, к такому готова не была. Под сотнями самых разных взглядов, среди которых ни одного дружеского, я прошла к столам раздачи блюд. На мне была чистая, приличная одежда, аккуратно расчесанные волосы, лицо чистое, без изъянов, да и вообще я не была похожа на прокаженную. Тогда почему студенты сторонятся меня, будто какое-то чудище вошло в столовую? Взяв поднос, я встала в очередь за мальчишкой невысокого роста с кудрявыми белыми волосами. Он оказался единственным, кто, развернувшись, посмотрел на меня спокойным взглядом. Горничные здесь не едят, спокойно пояснил он мне, поправляя на переносице очки, за которыми невозможно было спрятать необычный цвет синих глаз. Засмотрелась. Тебе нужно выйти, и я студентка, невесело произнесла. Студентка? прошелся по мне придирчивым взглядом, но в нем не было высокомерия. Я тебя раньше не видел? Тебя только зачислили? Догадался он. Вокруг нас образовалось свободное пространство. Надеюсь, из-за меня он не станет изгоем. Вчера ночью, честно призналась, не стоит терять единственного возможного друга. Ночью все интереснее и интереснее. При этом на его лице не было ни капли интереса. Меня зовут Ферд. Ларианна. Наполняй поднос, а то останешься голодной. Фер, ты себе подружку завёл? усмехнулся кто-то сзади, а я с трудом заставила себя не оборачиваться. Старательно раскладывала тарелки с завтраком у себя на подносе. Хорошенькая. Но ты уверен, что у тебя хватит денег оплатить её услуги? Я поняла, о чём он говорит. Щеки загорелись и от смущения, и от злости, но оправдываться перед ним я не собиралась. Я тебе не одолжу, брат. Из-за моей спины протянулась рука и забрала с подноса оладьи. "Заткнись, ленсер". натурально так зарычал мой новый знакомый. "Куда я попала?" "Не искаль зубы мелкие. Может, я ее себе заберу?" деловито поинтересовался парень, который буквально дышал мне в спину. "Верни оладьи". Резко развернулась я и протянула руку. Я взяла последнюю тарелочку, а этот гад отобрал. Это был тот самый парень, который шепнул гадости брюнету. Его пепельно-белые волосы украшала длинная черная челка, зачесанная на один бок, а глаза были такими же яркими и невероятными, как у Ферта. Наверное, они действительно братья. Ух, какая грозная лисичка. А ты отбери, протянул он, подмигнув. Придурок, она студентка. Мне показалось, что мне послышалось, потому что Ферд произнес это очень тихо. «Не стой я рядом вряд ли услышала бы. «Еще раз назовешь меня придурком, шкуру попорчу, теперь угрожающе рычал второй блондин, но очень тихо. Странные у них тут угрозы. Пусть кусаются и рычат, но без меня. Забрала свой омлет с двумя кусочками хлеба и стаканом чая. И направилась в зал искать свободное место. В сторону симпатичного брюнета принципиально не смотрела, даже если бы столик, за которым он сидел, оказался абсолютно пуст. Проваливай. Не успела подойти к столику, где сидели одни девушки, как одна из них поспешила прогнать. Остальные подхватили и зашипели, словно рассерженные кошки. Ты вкусно пахнешь, мне нравится. Я чуть не выронила поднос, когда сзади раздался голос блондина с черной челкой. Подкрался бесшумно. Держи свои оладьи, Лариана. На мой поднос опустилась блюдца. Не помню, чтобы называла тебе свое имя. Без тени улыбки холодно и равнодушно ответила я. Я оборотень, Лиска. Мой слух в разы лучше, чем у людей и магов. «Еще увидимся. Подмигнул и ушел. А я забыла как дышать. Оборотень? в академии, а о чем думает руководство? Хотя кто сказал, что маги менее опасны? Оглядев еще раз зал, мысленно простонала: так и останусь голодной, потому что сесть мне было некуда, не драться же за место. Сюда иди. Рядом оказался Ферд. Выглядел он недовольным, но я была благодарна за приглашение. За его столиком сидели парень и девушка. Мы пойдём. Первый встала из-за стола брюнетка, молча за ней последовал парень. Не знаю, жалел Ферта своей помощи или нет, но поедая свой завтрак, он ни разу на меня не взглянул. «С Линцем не связывайся, он тот ещё засранец, сказал он на прощание. Я вообще не собиралась ни с кем связываться. До обеда я успела забрать списки у секретаря, найти ворчливого коменданта и предъявить ему нужный список. Сначала он выдал форму на пару размеров больше, а когда я возмутилась, что она будет сидеть на мне как мешок, он посоветовал обратиться к Санне. Пришлось настоять, чтобы мне нашли мой размер, потому что платить за перешив денег у меня не было. Словно в отместку он загрузил меня полным комплектом одежды, постельным бельем, мылом, полотенцами. Я с трудом донесла ничего не потеряв. Форменная одежда студентов оказалась такой красивой, что я горела нетерпением, скорее ее примерить, меньше буду выделяться среди аристократических снобов. Открыв дверь спальни, тихонько вошла. Привет. Одновременно произнесли девушки, когда я вошла в комнату и свалила всё на кровать. Привет. А мы тебя ждали. произнесла одна из них, убирая коробку конфет в тумбу. Она улыбалась, но лишь глазами. А вообще мне показалось, что даже они недовольны моим присутствием. А ждали, потому что хотели удовлетворить любопытство.